Мартину я поручил сопроводить его и сдать кому надо. И я попросил Мартина включить свою группу тех 20 невольников и невольниц, которые не захотели оставаться в Вольвиганте. Освобожденным Макуши мы раздали оружие, боеприпасы, отобранные у стражников плантации, и две отличные лодки, и пожелали им поскорее добраться до родных мест на реке Буру-Буру в саваннах Рупунуни. Остальные лодки, принадлежащие Вольвеганту, мы забрали себе. Попрощавшись с плантатором Риденбоком и его женой, и еще раз заверив их в полной безопасности детей и гувернантки Моники, мы, не теряя больше времени, поспешили в Бленхейм. Здесь все оказалось в порядке. Несколько сот освобожденных негров, щедро снабженных провизией и, что еще более важно, большим количеством оружия были уже готовы в путь на восток под руководством Маркина. Было отрадно видеть, с какой радостью и надеждой отправлялись они навстречу новой жизни. Солнце клонилось к западу, самое время нам покинуть эти окрестности. Пепелище двух плантаций были грозным предостережением и свидетельством бесчеловечной колониальной политики голландцев в Гвиане. Всем пятерым взрослым заложникам, двум плантаторам, их женам и Монике, на время путешествия по реке мы завязали глаза, не желая показывать им путь к нашему убежищу в окрестностях плантации Бленхейм. Здесь мы дождались ночи, потом на лодках переплыли на другую сторону Эсекибу, где в укрытии стояла на якоре наша славная шхуна. Прибыв на место и разместив заложников в просторной каюте, мы сняли с их глаз повязки. «Поручив верным своим друзьям Арнаку, Вагуре, Уаки и Фуюди стеречь пленников, а лучшим воинам охрану шхуны, я бросился в гамак и, после целых суток сверхчеловеческого напряжения, почти мгновенно уснул, как убитый. Сон мой, как всегда, охранялась Имара. Беречь, как зеницу ока. Проспав более десяти часов к ряду, я проснулся бодрым и отдохнувшим. Здоровый организм быстро восстановил свои силы. Симара приготовила сытный обед, а Арнак доложил мне, что ночь прошла спокойно. Никаких лодок из столицы на реке не появлялось. Похоже, туда еще не дошли вести об уничтожении двух плантаций и Карибской деревни. Пока я спал, как видно, шел сильный дождь. Над шхуной были растянуты для защиты насквозь промокшие паруса. В лесу разноголосым хором заливались птицы. Над рекой с берега на берег перелетали попугаи, и среди них порой величественные ара. После прошедшего ливня из-за туч выглянуло солнце и окрасило противоположный берег яркими красками. Эта идеалистическая картина действовала на меня успокаивающе, словно целительное лекарство, и робко, как бы пугаясь, освобождала душу от тягостных воспоминаний о пролитой крови и всех ужасах истекшего дня. Воспрянув духом, я созвал своих ближайших соратников и объявил, что хочу сегодня же, еще до наступления темноты, со всей серьезностью побеседовать с нашими заложниками. устроив нечто вроде торжественного приема или, может быть, даже суда. Для вязчей важности на церемонии должны присутствовать все, кроме дозорных, в полном боевом снаряжении. Я в мундире капитана буду сидеть. За мной будут стоять предводители отрядов и Симара, которая тоже будет стоять. Заложников разместим напротив. Разрешим женщинам и детям сесть на палубу, а плантаторы пусть стоят. Прежде чем вывести голландцев из каюты на палубу, я распорядился натянуть вдоль борта шхуны парус, с таким расчетом, чтобы закрыть вид на реку и не дать пленникам возможности сориентироваться на местности. Итак, мы заняли места. Я, сидя, за мной, стоя в одном ряду Арнак, Вагура, Уаки, Мендука, Мигуэль и Арасиба, а рядом чуть в стороне Симара. Фуюди, как переводчик, стал рядом со мной. Из каюты на палубу вывели заложников. Надо было видеть гневные лица Хендрика Рейната и Лоренса Лара, когда им было велено стоять, а женщинам и детям разрешили сесть на палубу. «Мы тоже стоим», — миролюбиво заметил Фуюди, показывая на себя и всех остальных. «Я пригласил вас», — начал я. чтобы внести ясность в некоторые вопросы, непосредственно вас касающиеся. Итак, первое. Вы все, 12 человек, мужчины, женщины и дети, являетесь нашими пленниками-заложниками. И вам ничего не угрожает, если вы будете вести себя благоразумно, а колониальные власти в столице не проявят безразличия к вашим жизням. Хендрик Рейнат, отличавшийся неимоверной спесью и врожденной грубостью, вскипел от бешенства. «Я протестую против насилия!» – скричал он, теряя всякое самообладание. «Негодяй! Тебя ждет виселица!» «Вполне возможно. Но в таком случае прежде лишаться жизни все заложники. Подлец! Я свободный гражданин!» Минхер Рейнат. «Еще одно оскорбление, и вы будете наказаны!» как непослушный мальчишка. Рейнат побагровел, но счел за благо умолкнуть. «Надеюсь на ваше благоразумие и трезвый подход к сложившейся ситуации», – продолжал я. «Я сейчас попрошу кратко рассказать о себе. Господин Лоренс Зиегелар, где и когда вы родились в Амстердаме в 1693 году?» Ему было 35 лет. Никаких школ он не кончал, Отец его купец и единственный учитель послал его в Гвиану заложить плантацию сахарного тростника. Хенрик Рейна 40 лет, точно также не имел образования и вообще каких-либо признаков принадлежности к цивилизованной нации. Алчное стремление к обогащению на плантациях сахарного тростника за счет чудовищной эксплуатации рабов с помощью кнута, террора и пыток – вот его единственный принцип и жизненная кредо все системы колониального угнетения позорный и унизительные для человека прервал я разглагольствование плантаторов но ваша голландская самая гнусная и бесчеловечная из всех она основана на беспощадной изуверской эксплуатации раба который после двух трех лет изнурительного труда вышвыривается вами как ненужная тряпка если не умирает сам от голода и побоев «Но вы тоже несправедливы к нам», — попытался перейти в наступление Рейнат. «Несправедлив? Я?» В пору было расхохотаться. «Да, несправедливы», — повторил Рейнат. «Нас двоих и наши семьи вы взяли заложниками, а Карла Риденбока и его жену с плантации Вольвигант соизволили милостливо отпустить. Вот уж воистину объективность», — с иронией в голосе закончил он. «Так решил не я, не вольники плантации Вольвигант. Я не понимаю». «Конечно, вам, Минхер, Рейнат, трудно меня понять. Но вот вопрос к вам. Помните ли вы тех несчастных беглецов с вашей плантации, которых недели три назад схватили Карибы и, по вашему велению, перепроводили в столицу для жестокой над ними расправы?» «Припоминаю», – спокойно ответил Рейнат. «И что же из этого следует?» Вы постарались, конечно, чтобы слухи об этой экзекуции дошли до ушей всех ваших рабов на плантации. Ну и что же? А то, что тем самым вы решили свою дальнейшую судьбу. Неужели, черт возьми, вы не видите, что творится в вашей богом проклятой колонии? Что в ответ на бесчинство, издевательство и муки, которым вы подвергаете своих рабов на плантациях, они повсюду... На Веруни, на Вики и на Демирари и здесь, на Исакибу, поднимают бунт. Везде, куда только ступит безжалостный башмак голландского колонизатора, земля под ним становится пороховой бочкой. Неужели в тупой своей спесивости вы этого не замечаете? Ведь в день, когда вспыхнул бунт на плантации Бленхейм, вы и ваша семья, включая трех ваших детей, должны были первыми пасти палебы, жертвами справедливого возмездия. Не вмешайся вовремя мы, Араваки. Но об этом, конечно, вы, ваша милость, недальновидный Минхер Рейнат, уже забыли. А что же принудило почтенных Араваков к столь великодушному шагу? Война есть война. Вы нам нужны как заложники. На случай возможных неумелых шуток со стороны голландских властей в столице. И как же долго вы намерены держать нас в этом унизительном положении? Ну это зависит не только от нас. Через 2-3 дня мы предполагаем покинуть эти места и вернуться к себе на Ореноко, нанеся по пути визит вашему гинера, генеральному директору Карлу Эмилию Хендрику Ван Хусесу, который, как я слышал, переживает сейчас печальные дни. Его плантация, кажется, тоже пошла прахом, и рабы сожгли ее к свиням собачьим. К этому известию голландцы отнеслись с некоторым сомнением. но заметно помрачнели, а физиономии их вытянулись. «Значит, через два-три дня в столице вы нас освободите», попытался уточнить Зейгелар. «Увы, нет. Вы отправитесь с нами на Оренока. Позже туда прибудут посланцы голландской администрации, и там мы передадим вас, если, конечно, голландские власти того пожелают». Среди заложников воцарилось грустное молчание. Перспектива была мало заманчивой. Беспокойство, наконец, стало всерьез охватывать их умы и души. Зейгелар, похоже, более уравновешенный и рассудительный, чем Рейнат, отрешенно покачал головой. Чем же мы против вас провинились? Минхер Зейгелар, не надо притворяться. Вы живете не на Луне, да и возрастом, кажется, уже не ребенок. Вы издавна стравливаете индейские племена в своих грязных корыстных целях. Два самых воинственных кровожадных племени Гвианы, Аковоев и Карибов, вооруженных вашим оружием, вы не первый год натравливаете на другие индейские племена и с их помощью добываете себе рабов. Жертвами их становятся, как правило, мирные племена, живущие в разных районах континента. Один такой разбойничий отряд Аковоев, по вашему наущению, попытался... Несколько месяцев назад захватить в рабство, а в случае сопротивления уничтожить индейцев в низовьях Оренока. Но на этот раз случилась осечка. Араваки оказались вооруженными и готовыми к отпору. Тогда кого и напали на наших соседей и братьев Вараулов. Однако и тут они споткнулись. Мы уничтожили почти всех, а их в отряде было около ста человек. Неужели вы ничего не слышали об этих... поражениях голландцев. «Да-да, конечно, какие-то слухи до нас доходили», ответил Зейгелар. «Это было поразительно. Поначалу нам даже не верилось». «А может быть, вы поверите, что подкупленная вами деревня Карибов позавчера ночью, незадолго до разгрома ваших плантаций, перестала существовать?» Они тупо молчали. Души их, как видно, все больше парализовал ужас». Все это как-то не укладывалось в их примитивных головах. «Да кто же вы все-таки, сударь?» Запинаясь, пробормотал Зигилар. Я усмехнулся. «Друг индейцев и враг негодяев, бездельников и безжалостных изуверов в человеческом облике». Оба голландца заметно пали духом. «Сударь, уж не тот ли вы призрак, которого индейцы нарекли белым ягуаром?» «Призрак?» «Возможно, я и призрак». Солнце касалось вершин деревьев. Я щел беседу законченной. Заложников отвели обратно в каюту и заперли на ключ. Женщины занялись приготовлением ужина, а я, собрав своих друзей Арнака, Вагуру, Уаки, Миндуку, Фуюди и Симару в тесный круг, со всей строгостью сказал, указывая на каюту, «Ни минуты не спускать с них глаз». а для предания своим словам вящей значимости повторил «беречь, как зеницу ока». И снова Карибы. В течение двух дней велась подготовка к нашему отплытию сначала в столицу, а потом домой, на Ореноко. Важная роль в этой работе отводилась подготовке оружия. Его чистили, смазывали, чинили. Впереди меня ожидали трудные переговоры с голландскими властями в столице. Но это уже последнее усилие перед возвращением на Ореноко. На третий день после беседы с плантаторами Я уснул вскоре после наступления темноты, но ненадолго. Кто-то начал осторожно меня будить. Это был один из наших дозорных. «Белый ягуар, вокруг нас кружит какая-то чужая лодка с неизвестными людьми», — шепнул он. Сон мгновенно слетел с меня. Ночь казалась очень темной, хотя на небе тут и там мглисто мерцали звезды. Привыкнув немного к темноте, я действительно заметил на реке, «На расстоянии каких-нибудь двадцати шагов большую лодку, не только Реаль, не той Таубу, полную грибцов». В какой-то миг с лодки донесся приглушенный женский, как мне показалось, голос. Кого-то окликнули по имени, и меня вдруг осенило. «Скорей зови сюда Вагуру и его жену Макуши», — шепнул на ухо я дозорному. Оба тут же прибежали. Я велел женщине окликнуть плывущих на ее языке. С лодки сразу ответили. «Там моя сестра», — пояснила жена Вагуры. «Это лодка с индейцами Макуши». Лодка подплыла к борту шхуны. Одного из гребцов, говорившего немного по-аравакски, и сестру мы подняли на палубу. Они сообщили нам тревожное известие. Когда 20 индейцев Макуши, которых мы недавно освободили на плантации Вольвигант, Находились уже в двух днях пути от плантации, далеко впереди на реке показалось три кореаля. Макуши успели скрыться в зарослях, оставшись незамеченными. К их ужасу оказалось, что вплывших им навстречу кореалях было около полусотни связанных индейцев Макуши и примерно 20 вооруженных воинов-карибов. Уже вечерело, а когда чуть спустя сумерки совсем сгустились, Одна из Итауб, на которой находилась сестра жены Вагуры, решила вернуться под покровом темноты и опередить лодки разбойников-карибов. Пришлось изо всех сил налечь на весла. Они гребли всю ночь, весь следующий день и еще день, пока не добрались до нас, чтобы предупредить о приближающейся флотилии карибов. По тревоге мы подняли на ноги всю шхуну. «Братья!» – обратился я к своим воинам. «Наш долг – освободить пленных Макуши. Все горячо меня поддержали. У Аки и его отряду поручалось остаться на Шхуни и обеспечить ее охрану, а всем остальным с ружьями, копьями, палицами и луками на трех итаубах и двух яботах отправиться вверх по Исикибу, Плывя вверх по реке, И внимательно следя, чтобы карибы не проскочили мимо незамеченными, мы через три часа достигли плантации Вольвигант. Только что минула полночь. Небо было затянуто тяжелыми тучами, густая тьма окутывала все вокруг. Наши предположения оправдались. Карибы прибыли сюда незадолго перед нами, вероятнее всего поздним вечером. Бросив якорь в шагах вста от берега, мы выслали на разведку две яботы». Все три карибских кариаля были пришвартованы у берега и оказались пустыми, не было даже часовых. Карибы ночевали на берегу, а пленных Макуши заперли, как удалось установить, в сарае, где прежде содержались освобожденные нами пять дней назад их соплеменники. Прежде всего следовало без шума завладеть лодками карибов и отогнать их в другое место. Поэтому выслал отряды Арнака и Вагуры на двух итаубах с задачей высадиться на берегу ниже плантации по течению, выйти в обход к сараю с Макуши и, укрывшись, занять там позицию. Сам я со своим отрядом и вараулами Мендуки решил завладеть кориалями. Мы подплыли к лодкам, держа на готове луки. Два вараула соскользнулись ябот в воду и ножами разрубили веревки, которыми лодки были привязаны. На все это понадобилось считанные минуты, и лодки стали медленно отдаляться от берега. Увы, часовой все же был и скрывался на самом берегу, где-то в зарослях. Заметив уносимые течением лодки, он одним прыжком скочил в ближайшую и схватил весло, но несколько стрел, пущенных одновременно с нашей Итаубы, вонзились ему в сердце и в шею. Он не успел даже издать стона. Один из вараулов спустил тело незадачливого часового в воду и погнал Кориалии в безопасное место. Соблюдая все меры предосторожности, мы приблизились к берегу, и там, где только что стояли лодки карибов, бесшумно как тени с луками на изготовку, высадились на обрывистый в этом месте берег. Обрыв был невысокий, метра два-три, и мы, особенно не высовываясь из-за него, могли видеть большую часть территории плантации. впереди, в шагах в ста от нас, темнел едва заметным пятном сарай, в который загнали несчастных макушек. Чуть в стороне высилась небольшая рощица из двух-трех десятков раскидистых деревьев. Было похоже, что именно под этими деревьями разбили лагерь карибы. Растянувшись в цепь вдоль обрыва на несколько десятков шагов, в двух-трех шагах друг от друга и вооружившись терпением, Мы решили ждать так до рассвета. Беспокоила меня лишь неуверенность, действительно ли карибы разбили свой лагерь в роще, а не в другом месте. К счастью, в течение следующего часа сомнения мои несколько рассеялись. «Ян, там что-то движется», — шепнул мне лежащий рядом со мной мендука, показывая взглядом на рощицу. «И действительно, минуту спустя...» Из-за деревьев появился человек, шедший к реке в нашу сторону. Это был Кариб. Стрелять точно в сердце или в шею. Шепотом напомнил я ближайшим от меня воинам. И подпустите его на 10-15 шагов. Когда засланный Кариб приблизился, из четырех луков сразу свистнули четыре стрелы, и все попали в цель. Две в сердце, две в шею. Кариб рухнул, не издав ни звука. Вот что значит постоянная тренировка. Про себя я от души поздравил моих верных друзей. Новые опасения охватили меня, когда я сообразил, что к предполагаемому месту карибского лагеря вплотную примыкают густые заросли леса. Его мы под наблюдение не взяли. В случае преждевременной тревоги карибы могли уйти в лес и стать для нас весьма опасной угрозой. Я поделился своими опасениями с Мендукой и велел ему обходным путем добраться до Арнака и Вагуры, занимавших позиции где-то вблизи сарая с индейцами Макуши, и передать им мой приказ. Силами одного отряда отрезать карибский бивак от леса. И тут же возвращайся назад, напомнил я Мендуки. Карибы, конечно, сразу бросятся в нашу сторону, чтобы прорваться к реке и к своим кориалям, ты будешь мне нужен здесь». «Ясно». Вернувшись через полчаса, Мендука доложил, что все исполнено. Отряд Арнака занял опушку леса за лагерем Карибов. В сложившейся напряженной обстановке любая непредвиденная мелочь могла стать чреватой нежелательными последствиями. Так и случилось. Ночью, вернее уже к исходу ночи, в предрассветном сумраке один из Карибов, проснувшись, направился в кусты на опушке леса. Наткнувшись неожиданно на засаду, он, хотя и был тут же прошит на вылет стрелами, успел крикнуть и поднять тревогу. С обеих сторон сразу же поднялась пальба. Сначала из ружей, потом из луков. Наткнувшись на отряд вагуры и понеся потери, карибы бросились вон из рощи к реке, к оставленным здесь лодкам и попали под огонь моего отряда. Хотя предрассветные сумерки еще не рассеялись, но бегущие в нашу сторону фигуры различались отчетливо. Их было человек 10. «Подпустите поближе», — скомандовал я, — «стрелять только наверняка». Бегущие буквально нанизывались на наши стрелы и огонь мушкетов. Не прошло и несколько минут, как все было кончено. Отряд карибов перестал существовать. Огонь стих. И тут вдруг, с противоположной стороны поля боя, Оттуда, где лес примыкал к роще, донеслись тревожные возгласы и крики. Мне словно нож вонзился в сердце. Так ли я понял? Арнак тяжело ранен. Я кликнула Росиба еще несколько человек, и мы со всех ног бросились на крики. Арнак лежал, истекая кровью, бледный, как полотно. Правый его бок был на вылет пробит пулей. Он, видимо, был без сознания. Глаза закрыты. Я в отчаянии опустился перед ним на колени. «Арнак, дорогой! Верный мой друг! Брат мой, брат!» Арасиба оттолкнул меня, стал судорожно его ощупывать. Потом достал из мешочка какие-то только ему ведомые травы и принялся обкладывать ими пулевые отверстия. Кровотечение сразу же заметно уменьшилось. Тут же связали носилки. Все любили Арнака как брата. Его отряд понес в бою потери, одного убитым, двух ранеными, хотя, правда, не тяжело. Осторожно повернув Арнака на бок и, внимательно осмотрев его раны, Арасиба поднял на меня глаза и хриплым своим голосом буркнул. «Будет жить!» Мы сразу ему поверили. Мы хотели верить. Пленных Макуши тем временем выпустили из сарая, отдали им все собранное на поле боя оружие, Три карибских кореаля и проводили по Исикибо на юг. Светала. На обратном пути к Шхуне мы решили сделать привал и, укрывшись в прибрежных зарослях неподалеку от плантации Бленхейм, положили орнака в тени деревьев на мягкую подстилку. А Росиба тут же разослал половину воинов в джунгли на поиски нужных для исцеления орнака трав. «Никогда, наверное, прежде мы с таким усердием не ползали по гвианским джунглям, как в тот раз в поисках целебных трав. Сестра жены Вагуры, та смелая девушка, что предупредила нас о приближении Карибов, не захотела плыть на юг со своими соплеменниками и осталась с нами. Это была юная, миловидная и, похоже, очень добрая индианка. «Почему ты хочешь остаться у нас?» – спросил я ее. «Мы ведь скоро возвращаемся на север, на Ореноко. И я хочу остаться с вами. Арнак совсем один, о нем некому заботиться. Я буду о нем заботиться, и тогда он поправится». Я испытывающий посмотрел ей в глаза. «Он тебе нравится?» «О да, господин, нравится?» Ответила она с чувством. «Он очень мне нравится. Я его вылечу». «Как твое имя?» «Хаями». «Хаями». «Оставайся с ним и верни Арнаку здоровье. Помогай во всем Арасиба». Когда опустилась ночь, мы выплыли из временного своего убежища и спустя час достигли заводи, где на якоре стояла наша шхуна. Здесь все было в порядке. В ту же ночь я выслал на яботе двух лучших разведчиков проверить, по-прежнему ли безопасен тот залив неподалеку от столицы, что так надежно укрывал нас». В первые дни. Снова в логове Льва. На следующий день, часа через два после наступления темноты, разведчики вернулись с добрыми вестями. В заливе под Ньюки и Кавералом ничего не изменилось, и, похоже, никто посторонний туда не наведывался. Было время отлива, и мы быстро мчались в ночной тьме вниз по реке вместе с нашими лодками и еще задолго до рассвета оказались у цели своего путешествия. На реке лежал туман. Мы спокойно вошли на Шхуни в залив, окруженный со всех сторон дикими зарослями. Весь следующий день мы отдыхали на шхуне и лечили арнака. Молодой, сильный организм давал себя знать. Арнаку стало чуть легче. Жар заметно спал, и в нас вселилась надежда на скорое его выздоровление. Под вечер мы стали готовиться к визиту в резиденцию генерального директора. Для охраны я решил взять с собой три отряда – мой, вагуры и уаки. Вышли ночью, и уже знакомой нам тропой направились к столице. Часа через четыре на рассвете достигли опушки леса, в полумиле от которой стоял дом губернатора. В шагах в двухстах от резиденции, слева от нас, располагались приземистые казармы гарнизона. возле которых слонялось человек 20 солдат. Отсюда могла исходить главная угроза. На опушке под сенью крайних деревьев я надел на себя капитанский мундир и собрал своих друзей на короткое совещание. Итак, напоминаю еще раз. В здание резиденции со мной пойдет только Фуюди. Отряд Уаки останется здесь как прикрытие и будет следить за местностью. Особенно, особенно... за казармой. Отряд Вагуры будет ждать меня во дворе, с задней стороны дома. А мой отряд на поляне перед главным входом. И делайте вид, будто болтаете здесь от нечего делать. Когда я входил в подъезд, рабочий день в резиденции уже начался. В приемной я попросил писаря доложить обо мне секретарю. И на этот раз прошло немало времени, прежде чем тот соизволил нас принять. Секретарь С по-прежнему румяным лицом и какими-то мертвыми глазами, за стеклами очков, встретил меня с плохо скрываемой враждебностью. Вот уж никак не ожидал вашей милости, говорил он по-английски, но с лица его, все более бледневшего, не сходило выражение враждебности. Видит, Бог не ждал! Как это возможно, в свою очередь удивился я. Ведь мы ясно договорились встретиться через месяц. для получения ответа от его превосходительства Ван Хусеса на письмо губернатора Каракаса. И вот я здесь. «Никакого ответа не будет», — решительным тоном ответил секретарь. «Такой поворот дела я принимал в расчет, но, честно говоря, был им несколько ошарашен». «То есть как не будет ответа?» — переспросил я. «Как следует это понимать?» «Очень просто, буквально». У его превосходительства Ван Хуссеса не было времени. Я поглубже вздохнул, чтобы не разразиться в ответ бранью и не дать волю гневу. Чуть успокоившись, я миролюбиво произнес. «Хорошо, но я хотел бы попросить о личной встрече с его превосходительством». «Это невозможно», — ответил секретарь. «Его превосходительства нет в городе». «Как опять нет?» «Увы, нет, мистер Бобер». Но Минхер Снайдерханс, по крайней мере, здесь. Менхер Снайдерханс здесь. В этот момент дверь в кабинете Генриха Снайдерханса распахнулась, и он предстал перед нами собственной персоной и о чем-то сразу возбужденно заговорил в полголоса с секретарем по-голландски. Поведение хозяев было явно пренебрежительно вызывающим. Я огляделся. Под окном стояло кресло. Кивком головы я велел Фуюди придвинуть его к столу, сел и жестом предложил Снайдер Хансу сделать то же. Растерявшись от моей наглости, он молча сел. Почти минуту длилась полная тишина. Потом я проговорил. «Соблаговолите ваша милость, внять голос у рассудка и поговорим серьезно, как пристало культурным людям». культурным?» С издевкой рассмеялся Снайдер -Ханс. Конечно, я понимаю, культура – качество, присущее далеко не всем, однако давайте все-таки попробуем. Попытайтесь хотя бы на миг представить себя людьми культурными и отрешиться от ваших проблем на плантациях, от бунтов, измученных вами рабов и от бесчеловечной жестокости в обращении с ними. Станьте, прошу вас, хоть ненадолго нормальными людьми и давайте трезво, как добрые соседи, поразмыслим о наших делах. Оба голландца взирали на меня с мрачным бешенством, но вид моего с ног до головы вооруженного отряда, стоявшего во дворе, смирял немного их пыл. «И так осмелюсь, — продолжал я, — еще раз покорнейше просить его превосходительства Ван Хусеса дать письменный ответ на обращение губернатора Каракаса. То есть я прошу письменного заверения, что голландцы никогда впредь не станут натравливать разбойничьи отряды Карибов и Аковоев на мирные индейские племена. А если его превосходительство Ван Хусес не захочет подписать такое письмо? Ну что ж, тогда война. Будут гибнуть голландцы, карибы и акавуи. Гореть голландские плантации, на плантациях будут восставать негры-рабы. Восстания хватит берега рек Демирара, Исекиба, Веруни. Тогда, возможно, будут обречены на смерть или уже во всяком случае на долгие годы тяжелого плена «Двенадцать голландских пленников-заложников». «Какие заложники? Кто они?» «Что за вздор вы несете?» Подпрыгнул в кресле Снайдер Ханс. «Какие заложники?» «А вы разве не знаете?» «Это владельцы трех восставших плантаций на Эсекибо. Ваши соотечественники, которых мы спасли от гнева восставших рабов, взяв их под свою защиту в качестве заложников». «Где они, черт вас побери?» Прервал меня Снайдер Ханс. «О, не тревожьтесь, они в надежном месте, и пока им ничего не угрожает». «Вы можете назвать нам их имена?» – вмешался секретарь. «Конечно, а чего же нет?» Это Минхер Хендрик Рейнат, бывший владелец плантации Бленхейм, его жена, трое их детей. Минхер Лоренс Зейгелар, бывший плантатор Бленбурга, его жена, двое их детей. И, наконец, мисс Моника Ван Эйс, гувернантка плантатора Карла Риденбока из Вольвиганта и двое его детей. Секретарь наклонился к Снайдерхансу и что-то зашептал ему на ухо. Потом оба мрачно уставились на меня. «И что же их ждет?» – резко спросил Снайдерханс. они будут нашими гостями?» – ответил я. «До тех пор, пока его превосходительство Ванхусес не пришлет за ними своего полномочного представителя». который одновременно доставит письменный ответ на послание губернатора Каракаса. А если его превосходительство Ван Хусес все-таки откажется дать письменный ответ, с упрямством, достойным лучшего применения, повторил Снайдер -Ханс. «Ну что ж, я уже говорил, взрослые останутся заложниками, а детей придется, вероятно, отправить в какой-нибудь испанский монастырь на воспитание. Одним словом, мы ждем ответа на острове Каиве, «В нижнем течении Оренока в течение трех месяцев, считая с сегодняшнего дня». «А какие у нас гарантии, что вы сдержите свое обещание?» «О, ну конечно!» «Я встал, давая понять, что считаю переговоры оконченными». «Конечно, я понимаю, голова у вас идет кругом от возникших забот, которые вы сами же породили своей недальновидностью и жестокостью. Неудивительно поэтому, что вы не отдаете себе отчет, с кем имеете дело». «Мы знаем, с кем имеем дело», – буркнул Снайдер -Ханс. «А если знаете, то как смеете сомневаться в том, что мы выполним свои обещания?» «Да, кстати, вам следует знать еще одно. Если вы вздумаете послать в погоню за нами своих солдат, не забудьте позаботиться об их вдовах». Не говоря больше ни слова, я легко поклонился, и мы вышли из комнаты. Не прошло и минуты, как мой отряд и отряд Вагуры спешно направились к опушке леса. и мы немешкая двинулись прочь по широкой тропе, ведущей от столицы на юг. На бегу я стащил себя неудобный капитанский мундир и бросил его Семари. Довольно, довольно с меня кровопролитие. Прочь из этих краев, краев больших полноводных рек и бесконечных лесов, краев прекрасных, но искалеченных безжалостным сапогом, голландских колонизаторов и жестоких поработителей. Скорее бежать из этого ада человеческой алчности и ужаса колониального рабства и угнетения. Это становилось непреодолимой потребностью моего разума, души и сердца. Через два часа после захода солнца под темным пасмурным небом начался морской отлив. Течение все ускорялось и уносило наше судно из этой адской тюрьмы. Полтора дня мы плыли вниз по Исакибо. Никто не посмел встать на нашем пути. Когда позади остались острова, устья рек и впереди открылось море, веселый южный ветер подхватил наши паруса и помчал нас к дому. С наступлением дня мы были уже на траверзе впадения Померуна в море, и нас никто не преследовал. Арнак будет жить. Весь предыдущий день на суше и все дни пути по морю на шхуне я был занят заботами о жизни Арнака. Каждый час я наведывался к другу, лежащему в тени парусов, и со стесненным сердцем подолгу сидел подле него. Он все еще был недвижим, словно спал, но фактически находился в бессознательном состоянии. Два усердных опекуна не отходили от него ни днем, ни ночью. Наш мудрый Арасиба, знающий все целебные травы и магические заклинания, а также верная индианка Хаями из племени Макуши. Она постоянно была при нем и взывала каким-то своим духом. Родная сестра бы не заботилась о раненом более преданно. На мои вопрошающие взгляды Арасиба неизменно отвечал, корча свое уродливое лицо. «Он будет жить, белый ягуар! Верь мне!» Какие-то настойки трав, которыми Росиба омывал раны и поил Арнака на всем пути нашего морского перехода, оказывали чудотворное действие. На второй день Орнак открыл глаза, и хотя жар все еще не спадал, взгляд его был почти осознанным. Потом он уснул, и это был живительный сон. Глаза Хаями налились рад, глазах хай, глазах Хаями, призрак смерти, круживший до сих пор над ним, казалось, стал отступать. Пришло время подумать и о нашем ближайшем будущем. Я призвал негритянку Марию, бывшую няньку детей плантатора Рейната в Бленхеме, Фуюди и молодую голанку Монику. Мы сидели на носу корабля и вели дружескую беседу. Моника была славной девушкой. и с жестокими голландскими плантаторами не имела ничего общего, поэтому мне важно было привлечь ее на нашу сторону. На плантации вольвегант ей редко доводилось наблюдать жестокость по отношению к невольникам, процветающую на других плантациях, и диким казалось то чудовищное воспитание, которое получили дети Рейната. Пока, начал я, четырем нашим заложникам-плантаторам придется погостить несколько недель а может и больше, у вождя Аронали на острове Каива. Я хотел бы взять всех детей с собой в Кумаку и просить вас заняться там перевоспитанием этих несчастных, выросших под воздействием родителей безжалостными зверенышами. Не согласились бы вы, мисс Моника, попробовать их перевоспитать, чтобы они хоть немного стали похожими на нормальных детей. Вы ведь учились в школе. Моника выразила опасение, справится ли она. «Несомненно. Ведь принцип любви ближнего, как самого себя» не так уж трудно вселить в душу ребенка. Было бы желание. А больше ничего и не надо». В конце концов Моника согласилась. Но на ее миловидном лице я заметил какое-то сомнение.